Глава 18 И снова лимузины подъехали к Джорджтаунскому особняку. Шло заседание Инвербрасса. На протяжении многих недель между старейшими Браво, Веннисом и Кристофером существовала немая договоренность, что новым генезисом должен стать кто-то из двух более молодых членов Инвербрасса Баннер или Парис. Само собой разумелось, что каждый из них был достоин этого, поскольку обладал большими знаниями и незаурядными способностями. Баннер стал членом Инвербраса 6 лет назад. Он был самым молодым ректором за всю историю существования одного из крупнейших университетов на Восточном побережье. Затем ушел из университета, чтобы возглавить Международный фонд Рокстона. Его звали Фредерик Уэллс, и он специализировался в области международных финансов. Но, несмотря на то, что решения Уэллса влияли на всю мировую политику в целом, он никогда не забывал об основных потребностях человека, достоинстве, уважении, свободе выбора и самовыражения. Уэллс глубоко верил в доброе начало, заложенное в людях, несмотря на некоторые их недостатки, и презирал тех, кто старался принизить человеческое достоинство, манипулировать людьми, подавлять их. И Джон Эдгар Гувер, не ведая о том, попал в число последних. Парис был самым молодым членом Инвербраса, вступив в него лишь четыре года назад. Он принадлежал к старому кастильскому роду, хотя и вырос в Америке, куда от фалангистов бежала его семья. Звали его Карлос Монтелан. В настоящее время он возглавлял кафедру международных отношений в Гарвардском университете и считался в стране ведущим специалистом в области геополитики XX века. Сменявшие друг друга администрации неоднократно пытались уговорить его перейти на работу в государственный департамент, но безрезультатно. Он был ученым, а не политическим деятелем. Он прекрасно знал, что происходит, когда теоретики вторгаются в водоворот реальных переговоров. Вместе с тем Монталан вечно что-то исследовал, изучал людей и их движущие силы, как личные, так и общественные. Когда же он определял, что цели эти порочные или губительны, он принимал решение без колебаний. Так же, как и в случае с Джоном Эдгаром Гувером. Браво отложил выбор между двумя претендентами, несмотря на настоятельную просьбу Кристофера. Кристофером был Джекоб Дрейфус. Банкир — последний из еврейских патриархов, чья фирма соперничала со знаменитым торговым домом Баруха и Лемона. Кристоферу было уже 80, и он знал, что жить ему осталось не так много. Поэтому для него важно было, чтобы Инвербрас не остался без главы. Фирма без главы уже не фирма. И в этом мире для Джека Бодрейфуса не было более важной фирмы, чем Инвербрас, создавать которую он сам помогал. Сент-Клер тоже стоял у истоков организации, так же, как и Дэниел Сазерленд, этот негр-гигант, который начинал на плантациях Алабамы и дошел до юриста самого высокого ранга в стране лишь благодаря своему интеллекту. Но ни Браво, ни Веннис не могли так емко определить сущность Инвербрасса, как это делал Кристофер. Джекоб Дрейфус считал, что Инвербрас возник из хаоса, когда страна буквально разваливалась по частям и была на грани самоуничтожения. Рынка больше не существовало, предприниматели разорены, заводы закрыты, причалы опустели, скот на фермах вымирал, а техника ржавела. Начались неизбежные вспышки насилия. Лидеры в Вашингтоне оказались ни на что не способными. Тогда, в конце 1929 года, и был создан Инвербрас. Первым генезисом стал шотландец-банкир, занимавшийся капиталовложениями, который, по совету Баруха и Грейфуса, прекратил все деловые операции. Именно он дал группе название в память о небольшом болотном озере на северо-западе Шотландии, которого не было ни на одной карте. Ведь о существовании Инвербраса никто не должен был знать. Группа действовала вне правительственного аппарата, поскольку решение необходимо было принимать быстро и без формальных задержек. Огромные суммы направлялись во многие районы страны, где сами по себе возникали волнения. Наиболее острые из них были сглажены за счет средств Инвербраса. Пожар был потушен, а местами локализован. Но не обошлось и без ошибок, которые старались исправлять. Некоторые, правда, исправить так и не удалось. Депрессия охватила весь мир, капиталовложения требовались и за пределами страны. И существовала Германия. Экономические последствия Версальского договора, нереальность локарнских договоров, невыполнимость плана Дауэса, все было оценено неправильно, полагали члены Инвербрасса. Это и было их самой грубой ошибкой, тем самым просчетом, который 35 лет спустя аспирант по имени Питер Ченселор определил как международный политический заговор. Молодого человека необходимо было остановить. В его воображении подсознательно возник Инвербрас, но тогда он об этом не догадывался. Однако ошибка положила начало новой деятельности Инвербрасса. Внимание сосредоточилось на области внутренней политики страны. Вначале группа стремилась исправить допущенные ею просчеты, а затем почувствовала свою силу. Инвер Брас располагал знаниями и ресурсами, действовал быстро, без постороннего вмешательства, отвечая лишь перед коллективной совестью его членов. Мунро Сент-Клэр и Дэниел Сазерленд выслушали пылкую речь Джекоба о незамедлительном назначении нового Генезиса. Но ни того, ни другого она не взволновала. Оба промолчали, не возражая. сент клеру было известно то, чего не знал Сазерленд. Не исключено, что в Инвербрас проник предатель. Значит, сомнения Сазерленда основаны на чем-то еще. сент клеру казалось, что он знает их причину. Дни Инвербрасса сочтены. Может быть, он и исчезнет, когда не останется в живых его старейших членов. Может, так будет лучше. Времена менялись, а все они принадлежат к другому поколению. Сомнения сент клара носили более конкретный характер, и поэтому он возражал против удвижения нового Генезиса из числа двух претендентов. Ибо если в Брас и проник предатель, им мог быть только Баннер или Парис. Они сидели за круглым столом, и пустое место Генезиса как бы напоминало о какой-то неустойчивости. Не было необходимости разжигать камин, поскольку сжигать было нечего. На столе не лежало никаких бумаг, до да таковых и не предвиделось. Никаких секретных докладов к заседанию не готовилось, так как не было нужды принимать решения. Они собрались прослушать информацию и прокомментировать ее. Им была уготована ловушка. Сначала требовалось изложить происшедшие события таким образом, чтобы сент клер мог наблюдать за реакцией всех сидящих за столом, а затем сообщить два имени — журналистки Филлис Максвелл и Поля Брумли под кодовой кличкой «Медянка». После нападок на Пентагон Брумли куда-то исчез, но его может без труда разыскать любой из присутствующих. «Сегодня мы собрались ненадолго», — сказал Брау, — «для того, чтобы ввести вас в курс дела и услышать ваше мнение по поводу последних событий». И предыдущих решений ставил Парис, включая все, что вы пожелаете. «Отлично», — продолжил Парис, — «после нашего прошлого заседания я просмотрел две книги Питера Ченцелора. Не знаю, почему вы выбрали именно его. Конечно, он не глупый и умеет писать, но вряд ли станет прославленным писателем» литературные достоинства были для нас не главными. И для меня тоже. Я не против популярных романов, я имею в виду этого писателя. Он ничуть не лучше десятка других. Почему выбор пал именно на него? — Потому что мы его знаем, — вставил Кристофер, — и не знаем десятка других. — Простите, — парис наклонился вперед. — Кристофер совершенно прав, — сказал Браво. «Мы немало знаем о Ченселоре. Шесть лет назад нам пришлось с ним познакомиться. Вы оба знаете историю Инвербрасса? Мы от вас ничего не скрыли». «Наши успехи, наши ошибки...» В конце 60-х Ченселор написал... Браво сделал паузу и продолжил, обращаясь к Парису. Он написал диссертацию о крушении Веймарской республики и возрождении милитаризма в Германии. Он вплотную подошел к раскрытию тайны Инвербрасса. Его необходимо было остановить. За столом воцарилась тишина. Сент-Клэр знал, что эти воспоминания значат для Венеса и еще больше для Кристофера. Каждый переживал это по-своему. Диссертация, разъяснил Баннер, обращаясь к Парису, легла в основу книги Рихстаг. «Мне все ясно», — ответил Парис. «Итак, что же произошло нового?» Последние события свидетельствуют о том, что лед тронулся, иначе не скажешь. Браво описал переезд Ченцелора и Алисон в аэропорт Кеннеди, встречу самолета с телом генерала, почетный караул. По предложению Варака Сент-Клэр говорил медленно, внимательно наблюдая за реакцией присутствующих за столом. Предатели должны выдать глаза, в них он прочтет то, что события ему уже известны. Однако Сент-Клэр ничего такого не заметил. Все присутствующие, казалось, лишь впитывали в себя информацию. Затем Браво стал описывать то, что прослушал и увидел в записи. Только благодаря подготовке, проведенной Варком, мы смогли узнать о необычайных действиях, предпринятых против Ченселора. Именно против Ченселора, а не дочери Макэндрю. Мы считаем, что эта попытка сбить его с пути, убедить в том, что отставка Макэндрю была вызвана событиями, происшедшими много лет тому назад в Корее. Глаза Париса расширились, реакция его была очевидна. Затем он проговорил «Убийцы Часона». Резкая боль пронзила грудь сент клера у него на минуту перехватило дыхание. Дипломат попытался взять себя в руки, устремив на Карлоса Монталана пронзительный взгляд. Слова Париса обожгли его. Он не мог знать об этом. Нигде в записи не было этой фразы, и посол не упоминал о ней. «Что это значит?» — спросил Венис поудобнее, устраиваясь в кресле. «Каждому военному историку известно, что так называли офицеров, участвовавших в сражении под часы, нам ответил Парис. То, что происходило там, граничило с самоубийством, безумием. Войска взбунтовались, многих расстреливали офицеры». Порочно была сама стратегия, в некотором роде сражение это стало политическим поворотным моментом во всей войне. Если Мак Эндрю был там, не исключено, что всплыла какая-нибудь жертва тех событий. Может быть, из-за этого он и ушел в отставку. Сент-Клэр внимательно наблюдал за Парисом, испытав облегчение от объяснений данных ученым мужем. «А имеет ли это отношение к его смерти на Гавайях?» — спросил Кристофер. Старческие руки вздрагивали, когда он говорил. «Нет», — медленно ответил Браво, Мак Эндрю застрелил Лонгворф». «Вы хотите сказать Варк?» — скептически переспросил Уэллс. «Нет», — ответил Браво, — «настоящий Лонгворф на Гавайях». Ответ ошеломил присутствующих. Их глаза устремились на Сент-Клэр. «Как? Зачем?» — в голосе Венниса слышалось раздражение. Дэниел Сазерленд был явно разгневан. Это нельзя было предусмотреть и, следовательно, проконтролировать. Как вы знаете, в разговоре с Ченцелором Варок выдал себя за Лонгворфа. Это было зацепкой, которую писатель мог проверить. Затем Ченцелор сказал Макэндрю, что Лонгворф имел доступ к досье. После смерти жены генерал проделал почти кругосветное путешествие, чтобы отыскать Лонгворфа, и он нашел его. Значит, МакЭндрю полагал, что только Лонгворф знает о том, что произошло в часане, задумчиво произнес Фредерик Уэллс. Что эта информация была в досье Гувара и больше нигде. Итак, мы снова зашли в тупик. Все упирается в досье с неодобрением, отметил Кристофер. Все же это важно, добавил Баннер, глядя на Браво, и подтверждает то, что вы говорите. Часон ловко. Почему же, спросил Веннис. Уэллс повернулся к судье, потому что для этого не было оснований. Зачем тогда вообще было этим пользоваться? Согласен с вами. Сент-Клэр наклонился вперед, снова успокоившись. Первая часть плана Варака результатов не дала. Наступило время перейти ко второй части и дать новые имена. Как я сообщил вам в прошлый раз, Ченселор уже работает над книгой. Варак сумел получить рукопись. В ней есть кое-что интересное. Неизвестно, откуда всплыли два персонажа, не упоминавшиеся ранее. Непонятно почему. Первый тщательно введен в повествование, второй фигурирует в записках Чанцелора, его писатель пытается разыскать. В первом случае это журналистка Филлис Максвелл, во втором — ревизор Брумли, Поль Брумли. Он раньше работал в управлении общих служб. Располагает ли кто-нибудь из вас какой-либо информации о них? Ответа не последовало. Однако имена были сообщены, вторая западня расставлена. «Если Варок не ошибался в своих выводах, то кто тогда на них попадется?» — думал дипломат. «Баннер или Парис? Фредерик Уэллс или Карлос Монтелан. Разговоры стихли. Браво дал понять, что заседание Инвербрасса закончилось. Он отодвинул кресло, но его остановил вопрос Уэллса. «Варок находится здесь, в холле». «Да, конечно», — ответил дипломат. «Он, как обычно, обеспечивает ваш отъезд». «Мне бы хотелось задать ему вопрос, но сначала я изложу его вам. В доме в Роквилле были установлены микрофоны. Вы говорили о шуме, сопровождавшем проникновение неизвестных в дом, обыски в кабинете МакЭндрю, однако разговор не записан». Снаружи устанавливается камера, но безрезультатно, поскольку взломщики оказались вне ее досягаемости. Такое впечатление, что они знали об установленной аппаратуре. «Так в чем же ваш вопрос?» — довольно резко спросил Монтеллан. «Мне не очень нравятся ваши намеки». Баннер посмотрел на Париса. «Все ясно», — подумал Сент-Клэр. «Они скрестили шпаги эти львы, молодежь, восстающая против стариков и друг против друга в борьбе за первенство». «Мне все здесь кажется странным. Досье исчезли таким образом, как будто похитители готовились к смерти Гувера. Месяцы напряженного расследования не дали результатов. Один из лучших специалистов страны заявляет, что он не смог ничего узнать. Браво предлагает использовать писателя Ченселора. Наш специалист осуществляет его план, писатель запрограммирован и начинает работу. Как и предполагалось, он сеет панику среди тех, кто захватил досье Гувера». Они начинают против него действия. Действия, которые, по моему мнению, вполне достаточны, чтобы установить, кто это. Но ни фильм, ни запись не помогли нам. Мантеллан наклонился вперед. Вы хотите предположить? Я считаю, прервал баннер, что, несмотря на всю свою компетентность, наш специалист вчера блестяще продемонстрировал ее полное отсутствие. Это слишком, взорвался Кристофер. Его лицо исказило гримаса, тонкие пальцы дрожали. «У вас есть хоть малейшее представление о том, кто такой Варок, Что он испытал в жизни? Каковы его мотивы?» «Я знаю, что он переполнен ненавистью», — спокойно проговорил Баннер. «Именно это и беспокоит меня». Все замолчали. Голые факты, изложенные Фредериком Уэлсом, возымели свое действие. Существовала возможность, что Стефан Варак действовал помимо них, движимый своей собственной ненавистью, не испытанной никем из присутствующих. сент клер вспомнил слова Варака. «Я могу распознать нациста в любом обличье и добраться до него, но если вы считаете, что есть какая-то разница между целями нынешних владельцев этих досье и целями Третьего Рейха, то вы глубоко заблуждаетесь. Браво отодвинул стул и поднялся. Подошел к стенному шкафу, открыл его и достал тупорылый пистолет 38-го калибра. Затем закрыл шкаф, возвратился к столу и сел на место. Пистолет он спрятал под столом. «Пожалуйста, попросите мистера Варака войти». Стефан Варок встал за пустым креслом Генезиса, изучающе глядя на членов Инвербрасса. Сент-Клер внимательно наблюдал за ним, пока их взгляды не встретились. Мистер Варок. «Мы хотели бы вас кое о чем спросить, просьба по мере возможности отвечать кратко. Прошу вас, Баннер». Заговорил Уэллс. «Мистер Варак, используя Ченселора, вы предвидели такие события, которые могли бы вывести нас на досье Гувара. Это могли бы быть съемки или запись разговора», — констатировал он. «Вы готовите засаду, понимая, безусловно, ее значение. Однако ваши признанные качества, скрупулезность и профессионализм куда-то исчезли. Хотел бы знать, почему». «Видимо, при необходимости нетрудно было бы поставить две, три или, скажем, шесть камер. Поступив и так, мы бы уже могли, наверное, завершить наши поиски и располагали бы досье. В чем же дело мистер Варок? Почему так, а не иначе?» «Кровь прилила к вискам Варока. Он был вне себя. Все признаки, которым он учил браву, были на налицо. Может, ярость так же, как и страх, вызывает в организме одну и ту же химическую реакцию?» Сент-Клэр положил пистолет на колени и нащупал пальцем курок. Прошло мгновение. Варак взял себя в руки. «Справедливый вопрос», — спокойно произнес он. «Постараюсь ответить. По возможности кратко. Как вы знаете, я работаю один, за исключением редких случаев, когда прибегаю к помощи тех, кто никогда не сможет установить мою личность. В данном случае речь идет о водителе такси в Нью-Йорке». Он отводил чанцелора и девушку в аэропорт, их разговор записан. Водитель позвонил мне в Вашингтон и прокрутил по телефону запись. Так я узнал, что они собираются остановиться в Роквилле. У меня было очень мало времени, чтобы подготовить оборудование и установить его. Мне повезло, что удалось установить хоть одну камеру. Вот все, что я могу сказать. Члены Инвербрасса молча смотрели на Варка. Под столом Сент-Клер снял палец со спускового крючка. Он всю свою жизнь учился отличать правду от лжи, и сейчас он верил, что слышал правду и молил Бога, чтобы не ошибиться».